Глава 3 Вскоре по столице прокатилась волна слухов о том, что защиту от тьмы в университете столицы преподает злобный древний рич, поднятый из могилы одного из древних царей, за что ему платят кровью невинно убиенных младенцев, а студентов на занятиях подвергают пыткам и умерщвлению – Якобы лич создает армию для захвата власти в столице. Таких баек каталось по университету множество. В университет не раз прикатывали представители тех или иных конфессий с целью спасти души и изгнать мерзость из стен академии. Поприсутствовав на паре тройки занятий, те убывали ни с чем. Придраться было не к чему» хотя пару раз заявили, что злобный древний рич неправомерно щадит студентов, чья работа в будущем – стоять на защите государства от бесчинства темных порождений магии. Согласившись с их мнением, я пообещал приложить все силы к усложнению выпускного экзамена и семестровых зачетов студентов». Однако попадались и фанатики. Месяц назад среди комиссии присутствовал больной на голову паладин, который не выдержал и попытался искрить зло своим праведным боевым молотом, освещенным Верховным Инквизитором на борьбу с тьмой. Гоняясь за мной по аудитории и круша все вокруг, он устал первым, А после делегации пришлось раскошелиться на ремонт аудитории и обеспечение занятий новыми инструментами и реактивами. Думаю, что все понимают, что выдаивал я их по максимуму. Вскоре я прекратил снимать с себя мантию, скрывая малоприятную картину, начавшей нарастать плоти. Вскоре придется носить капюшон. Поверьте, зрелище регенерирующих тканей лица малоприятно на вид. Ладно, мы отвлеклись от моей истории. Все три потока студентов стояли на опушке зачарованного леса и с тревогой посматривали наклонившееся к закату солнце. «Что поделаешь, занятия по защите нужно практиковать, а теории толку мало» когда руки не знают, что делать. Итак, мои дорогие подопытные кролики Кар, вам предстоит провести ночь в лесу. Кто выживет и не покинет лес до рассвета, получит зачет. Кто нет, получит еще два шанса на пересдачу. Итак, лес оцеплен имперскими войсками, «И через каждые сто метров будет дежурить офицер, отмечающий ваше нежелание пребывать в лесу. И не надо на меня так смотреть. В мое время студентов отправляли в логово к людоеду или в лабиринт мрака, откуда мало кто возвращался не то что живым, но и в трезвом рассудке». У вас полчаса разбиться на группы, после чего я поворачиваю клепсидру. Забавно смотреть на студентов со стороны. В первую очередь группы делятся по друзьям, потом дополняются по степени полезности и далее идет отбраковка. Так появляются одиночки. Самые умные берут самых ненужных, чтобы по мере надобности было кого использовать как Фатиму по минному полю. Время истекло. Кар студенты, постройте свои группы. Зачет практического занятия будет выставляться по количеству оставшихся. По моему знаку хмурый сержант, десятник имперской стражи, потянул за рычаги поворачивая огромную двенадцативедерную клипсидру с окрашенной водой, после чего студенты, молясь и поминая добрым словом добрых и светлых богов, не говоря уже о главном виновнике торжества, разошлись. Мне не якалось только от того, что нечем было этого делать. Подождав до того момента, когда все студенты войдут в лес, я сбросил мантию. Под тонкой черной тканью скрывались матовые черные доспехи, покрытые тонким слоем кровавых рун. Вы не представляете, сколько пришлось наседать на ректора, чтобы мне выдали полпинты драконьей крови. Эта жаба еще и упиралась, словно завхоз армейского склада, содержимое которого наполовину уже ушло налево. Мне помогли надеть черный плащ с кровавым подбоем и светящимися при полной луне вышитыми рунами. Плащ обошелся в месячный заработок. Ну и, конечно же, шлем. Он был гордостью кузнеца, который воссоздавал, по моим описаниям, шлем с стальной короной». При лунном свете я должен был казаться всадником ночи, рыщущим подрогом в поисках путников. Студенты в лесу были хуже слона в посудной лавке. Хруст, треск, гомон — они бы еще похабные песни горланили. Устроившись в корнях могучего дуба и накрывшись обломанными ветками кустов, которые наломал поблизости, я принялся ждать полуночи. Три наивных придурка решили развести костер неподалеку от места моего временного пребывания. Если судить по звездам, мне уже пора начинать. Покопавшись в плаще, снабжённом десятком других мелких кармашков, я достал шарик с прессованного порошка вечной тьмы. Мой ворона хрип, переводя нашему алхимику, что от него требуется, тот не верил в существование этого порошка. Но суть не в этом. Как только шарик со спрессованным порошком упал в костёр, студенты вздрогнули и повернулись в мою сторону. Ярко вспыхнул огонь в костре, и все вокруг мгновенно погрузилось в первозданный мрак, накрывая окрестные деревья непроглядной темнотой. Думаю, каркающий смех ворона над их головами только придал им паники. Первый студент выскочил из темного облака с воплями от нескрываемого страха. Тут же встал, как вкопанный нос к носу, столкнувшись со мной. С моей стороны не пришлось даже его пугать. Просто пригладил стоявшие дыбом волосы на его голове латной перчаткой. Бедлага схватился за сердце и, закатив глаза, рухнул в обморок и Я уже хотел послать ворона за помощью, но когда повернулся в сторону студента, его и след простыл. «Актер!» Второго и третьего я так и не дождался. Видимо, свинтили с противоположной стороны облака. «Ладно, поищем еще кого-нибудь». «Внезапно?» Кусты разошлись в стороны и на меня понёсся с дикими глазами сахатый. В себя я пришёл, вися на толстой, потрескивающей от непомерного веса ветви дерева. Почему непомерного? Когда я повернул свою черепушку в шлеме направо, то увидел двух пропавших любителей разжигать костры в лесу. «Ку-ку-кар!» Ворон сел на ветвь дерева и, приблизившись к первому, клюнул его в руку. Тот повис на одной. Тогда ворон клюнул вторую руку, и студент с воплем полетел вниз. На этом его приключения не закончились. Сахатый за это время успел сделать круг. Так у бедного жителя магического леса появился его первый ездок». Отцепившись одной рукой, вес я не чувствую и мышц у меня пока нет, всё на магии, я вытянул в сторону третьего студента тки, закованную волатную перчатку-кисть и поманил пальцем. Та, сначала вытаращившись, посмотрела на руку. После чего до нее дошел весь смысл жеста, и она, найдя в себе силы, помотала головой из стороны в сторону и показала мне язык. Ну, прям дитя без воспитателя. Сложив кисть в кулак и подняв кверху большой палец, я медленно со скрипом железных пластинок повернул кисть на сто восемьдесят градусов и кивнул головой ворону. «Кар! же мне нашел сороку? Ворон подошел и, клюнув указательный палец правой руки девушки, зашелся каркающим смехом. Та с оглушительным визгом упала на какой-то куст. Куст, что не куст, потерял свою иллюзорность И второй ездок укатил верхом на сумевшем спрятаться от меня за заклятием иллюзии студенте «Да, ночка, похоже, будет еще та!» Эрин, решившая, что на опушке леса будет безопаснее всего, теперь мысленно проклинала сама себя за недальновидность, с ужасом рассматривая в тусклом свете луны сидевшую фигуру темного рыцаря-нежити, который с противным скрежетом точил обломком точильного камня ржавый зазубренный меч. Девушку и двух ее сокурсников я поймал дремавшими и спокойно связал и привязал к стволам деревьев. Для того, чтобы никто не слышал их криков, Им в рот был вставлен кляп, обвязанный прочной веревочкой, чтобы пленники ненароком не выплюнули его. На ствол поваленного дерева спланировали одна за другой черные тени. «Ужин, Карр! С кого начнем, Карр? Мне ее глаза, у нее красивые глаза, Карр!» «Мне ее печень, Карр! Люблю клевать печень!» Я мысленно усмехнулся. Вороны отрабатывали свою работу на ура. Им было запрещено трогать учеников. Вот только последние об этом не знали и теперь в ужасе рассматривали своих палачей». Внезапно, из ночной тьмы леса, ослепляя светом и громким треском, вылетела шаровая молния и, взорвавшись непосредственно о мой нагрудник, отправила меня в небольшой полет. Наблюдавшие со стороны эту картину имперские стражники едва в ужасе не стали разбегаться. Не каждый день из колдовского леса вылетает темный рыцарь следом за которым летят цепочкой ослепительно белые сферы шаровых молний несколько обычных молний десяток ферболов три ледяные стрелы в вагоны маленькая тележка трехэтажного портового мата результат на лицо Вокруг перепаханная взрывами местность, дымящиеся воронки и ощетинившаяся арбалетами стража. Ну и полковой маг, готовый зарядить ледяным ураганом по недоучкам, сумевшим подпалить его плащ. Неторопливо встав и отряхнул с одежды и доспехов, налипшие комья земли, я, громыхая сочленениями доспехов, побрел в сторону своих учеников. От следующего залпа пришлось спасаться, прикрываясь плащом. Сгорел вместе с дорогостоящим содержимым внутренних кармашков. Меня окутало облако непроглядной тьмы, покрыло с головы до ног инием и подбросило вверх сажени на четыре. Приземлился я, ломая ветви, переворачивая птичьи гнезда и спукнув парочку студенток, решивших переждать всю потеху на высоком дереве. Студенты, радостные от того, что сумели разобраться со злобной нечистью, совсем позабыли про голодную стаю ворон. Вороны-птицы гордые, злопамятные. Стражники, оставшуюся ночь... Принимали под белы ручки выбегавших в ужасе из леса студентов, зверей и трех браконьеров, забредших не туда. Некоторых разобиженные вороны выносили по воздуху в когтях, изорвав при этом одежду и расцарапав когтями до крови. Как говорится, ночь удалась. Наутро на экзаменационную отметку вышли только трое студентов, благополучно проспавших в медвежьей берлоге, предварительно усыпив заклинанием медведя. «Молодцы, как говорится, свой зачет-то не получили».